Александра Дмитриевна выбросила в пепельницу окурок. Высокий лоб пересекло несколько усталых морщинок. Со столько дерзкой и молодо улыбалась белокурая красотка. Я все понимаю. Глядя в прозрачно-зеленые неживые глаза, проговорила Александра. Да, он выходит на свободу, а я ничего не могу поделать. Если бы Роман захотел мне помочь, но он никогда не сделает этого. Ты же знаешь. Он повернут на своей безупречной репутации, а жена Цезаря должна быть вне подозрений. Я не могу допустить скандала, иначе роман разведется со мной. Но я что-нибудь придумаю, сестричка. Обещаю. Желая избавиться от укоризненно застывшего взгляда, Александра Дмитриевна щелкнула пультом плоского, как камбала, плазменного панасоника, откинулась на шелковые подушки. Белозубая девушка из новостей бизнеса CNN восторженно сообщила о сделке Века, заключенной между японской Као Corporation и концерном ЛИД. Суховатые губы тронула саркастическая улыбка. Забавно узнавать об успехах собственного мужа с экрана телевизора или со страниц газет. Но Александре было не привыкать к тому, что последние 10 лет бизнес-маршруты Романа Напоминающая гигантскую паутину, окутавшую глобус, все реже пересекаются с ее перелетами, и все-таки она не могла не испытывать невольного уважения, граничившего с бессильной злостью. Этот сукин сын Роман всегда добивается своего. Всегда. Поразмыслив минуту, она решительно потянулась за телефоном, и через несколько гудков услыхала сдержанное е. Нечто среднее между английским «ес» yes и немецким «я». Yeah. Сокращение весьма популярное в западном мире. Александра вновь усмехнулась. Скоро он забудет русский. Это я, дорогой, надеюсь, не разбудила? Здравствуй, Шура. Все в порядке. В Йорке уже утро. Рад тебя слышать. Узнала из новостей о твоем успехе. Поздравляю. Спасибо, дорогая. Ты откуда? С «Из Москвы?» «Неужели?» «А я думал, ты отдыхаешь где-нибудь на островах. Что ты делаешь в России?» «Передают там страшная жара?» «Да, торфяники горят. Я думаю, вылететь в Йорк. Так что, может быть, завтра увидимся». А «Вряд ли, дорогая», — поспешно сказал Роман. «Сегодня я должна отправиться в Цюрих, уладить кое-какие дела с банком. Мне так жаль». «Мне тоже» усмехнулась Александра. В гробу она видела этот отвратительный Нью-Йорк с его кошмарными небоскребами. И уж, конечно, даже и не думала туда лететь. Зато Роман об этом не знает, и потому дунет первым же самолетом как можно дальше. Заодно и от своей очередной штатовской потаскушки, с которой наверняка планировал покувыркаться пару дней. Один-ноль. В пользу Александры. «Как Марианна! молодец вспомнил правильнее было бы спросить где марианна где дочь твоя роман не знаю я не видела ее больше месяца но она звонила звонила и между прочим сказала что тебе звонила тоже да а ах ну конечно а тебе не кажется что это уж слишком что 18-летняя девочка отказывается от престижнейшего университета, расторгает наивыгоднейшую помолвку, ничего не объяснив, исчезает в неизвестном направлении, даже не сняв денег со счета. А ты, ее отец, спрашиваешь, что? Александра почувствовала, что ее несет, но ничего не могла поделать, как всегда, когда разговор заходил о дочери. Не понимаю, что ты психуешь. В голосе мужа послышалось раздражение. Марианна достаточно взрослая для самостоятельной жизни. Во всем цивилизованном мире молодежь ее возраста перестает держаться за материнские юбки. К тому же я считаю, что Марианне слишком рано выходить замуж за кого бы то ни было. Значит, я недостаточно цивилизованна, потому что волнуюсь за дочь, уязвленно сказала Александра, а ты образец современного родителя. И наверняка держишь ее фото в рамочке на столе, чтобы легче было узнать при встрече. Тебя ведь ничто не интересует, кроме твоего идиотского бизнеса. Может быть, Марианна сейчас с каким-нибудь маньяком-шизофреником, вроде того, что убил мою сестру. Кстати, можешь порадоваться. Это чудовище выходит на свободу. Ну и что я в связи с этим должен делать?» Сарказм в голосе мужа смешался со свистящим бешенством. «Бросить свой идиотский бизнес? Приехать в Россию и заняться отловом чудовищ, ходящих по улицам Москвы? Тогда, дорогая, тебе нечего будет жрать. Спасибо за теплое поздравление». «Не за что, Роме!» Сделав акцент на последнем слове, ехидно вымолвила Александра. Роман швырнул трубку чертыхнулся, потом заматерился. Никому никогда не удавалось так мастерски выводить его из себя, как законной супруге. Настоящий, бесспорный талант. Особенно его взбесил американизированный эквивалент собственного имени, издевкой, прозвучавшей за тысячу миль. Так, по аналогии с фиджеральдовским «Великим Гэтсби», полушутя, полусерьезно называли его партнеры по бизнесу. Так величала его пресса. и фей. Твою мать. Повторил Роман, когда взгляд его невольно упал на фотографию дочери на столике. Проблемы, очаровательная фей Элисон, перекатившись со спины на бок, коснулась пленительными губами его обнаженного плеча. А Роман потрепал ее роскошную рыжую гриву. Правду говорят, с молодой любовницей мужчина сбрасывает годы. Роману 50, фей тридцать Встречи их были нечастыми, но бурными. И после каждой Роману казалось, что он избавился от груза нескольких лет. Познакомились они семь месяцев назад, когда первоклассный дизайнер Фей декорировала его новый офис на 66-м этаже Empire Straight Building. Роман ценил все первоклассное. Считается, будто американки избегают российских мужчин. Расхожее заблуждение – «Фенька», запущенная тамошними феминистками. Русские сами недолюбливают западных бизнес-леди за их независимость, практицизм, честолюбие и свободные взгляды на сексуальные отношения, презрительно именуя их «мужиками в юбках». Но именно эти качества «фей» и многочисленных ее предшественницах больше всего устраивали романа. Бездуховно? Возможно. «Да, фей не ведет душещипательных бесед», Не занимается бесконечным и бесполезным самоанализом, не читает Достоевского, ни о чем не просит, ничего не требует. Умна, самостоятельно, красиво, сексуально. Но что еще нужно немолодому, очень занятому, женатому к тому же мужчине? Порой роман ловил себя на мысли, что оценивает подругу как удачную сделку, проблемы. Да нет, все в порядке, буркнул он, доставая портсигар. «Твоя дочь очень похожа на тебя», — перехватив его взгляд, проворковала фей, проведя коготками по его заросшей жестким курчавым волосам груди. «Хорошо бы, если бы не только внешне». Он затянулся толстой сигарой, вдыхая в сторону от любовницы. «Звонила жена?» «Да». «У вас интересный язык». «Надо будет попробовать выучить. Например, что значит э, «чудовище»?» Она произнесла это слово забавно из коверков. «Монстр!» — улыбнулся Роман. Изумрудные глаза изумленно округлились. «Вы с женой говорили о монстрах?» «Ага», — усмехнулся Роман. «И самый главный из них — любезнейшая Александра Дмитриевна». «Ты снова говоришь по-русски», — огорчилась фей. «Я ничего не понимаю». Тебе и не нужно. Он загасил сигару и чмокнул женщину в шелковистую шейку, не засоряй голову. Давай-ка лучше выпьем кофе. А вдруг мне придется разговаривать с твоей дочерью? Приставший с постели и потянувшийся за рубашкой роман, на мгновение замер, устремив на любовницу долгий, внимательный взгляд. Марианна в совершенстве владеет тремя европейскими языками, вымолвил он, но я что-то не возьму в толк. Когда и о чем ты собралась с ней беседовать?» А поняла, что допустила оплошность и прикусила язычок. Она была умной женщиной и знала, что не следует опережать события. Это нервирует и раздражает мужчин. Ей нравится роман, равно как и быстро растущий мировой рейтинг концерна «Лид». Ей 35, успех достигнут. Пора подумать о семье. Нельзя упускать такой шанс. Только надо правильно себя вести. Не так, как его русская психопатка-жена, развестись с которой Роману не дает лишь отсутствие свободного времени, да, возможно, чувство долга перед дочерью, которая, слава богу, уже выросла. И если она, фей, все будет делать правильно, недалек тот час, когда Роман сам поймет, что она куда лучше впишется в образ миссис Лид, и гораздо эффектнее станет смотреться на обложке Вога, нежели его невзрачная чопорная Алекс». С этими мыслями фея приготовила крепкий ароматный кофе и, уютно устроившись в кресле напротив, промурлыкала «Тебе хорошо со мной, дорогой?». А Роман утвердительно кивнул, и, увидев, что его глаза потеплели, она решилась на второй вопрос «Ты совсем не любишь Алекс?». Ее трудно любить. Роман досадливо взъерошил жесткие смоляные волосы, тотчас вздыбившийся на макушке непокорным панковским гребнем, Тогда зачем ты на ней женился? Осторожно выговорила Фэй. Действительно, зачем? Сколько раз он задавал себе этот вопрос долгими ночными перелетами Москва, Мельбурн, Нью-Йорк, Париж, Осака? Но уже после, спустя пять, десять, пятнадцать лет. А тогда. Тогда был сладостный и пьяный май 79-го. И, как обычно, пролетая через Матушку Россию, он оттягивался на прополую всерьез полагая, что наши девчонки в тысячу раз веселее, красивее, бескорыстнее ихних. Он уже и не вспомнит, сколько было ребят, и кто именно предложил поехать в общагу МГУ. Мол, девочки там, провинциалочки молоденькие, симпатичные и нетребовательные, за флакончик французских духов на все согласные. Он тогда был слегка пьян. Не сильно, конечно, чуть-чуть, все-таки за рулем. Да разве все упомнишь? Сколько лет прошло. Но вот ее он в тот вечер запомнил. Так что и теперь, 20 лет спустя, глаза закроешь, и вот точно вчера. Они столкнулись на входе, в дверях. Быть может, в любой другой день он и не посмотрел бы в ее сторону. Маленькая, пухленькая, с немодной русой косой ниже пояса, толщиной в ладонь, курнос и веснущатый носик, губки, не тронутые помадой. Ничего особенного. Только его уже изрядно утомили, вешалкообразные, изможденные диетами девицы в неестественных химических кудряшках а-ля пудель, сине-зелеными стрелками, за которыми и глаз не разглядеть, с сексуально намалеванными ртами. После близкого общения с ними приходилось оттирать сорочки от ярко-розовых пятен, Да еще от ароматов Шанель Диоров голова трещала, как с долгого похмелья. А от нее пахло полынью, дикими травами, нетронутой свежестью, горячим солнцем, вешними ливнями. Держалась она настороженно, не подступись. Хотел сразить ее наповал широким жестом, мол, поехали с ветерком на личной Волге, в модную тогда Прагу. А в ответ услыхал, да пошел ты он и пошел за ней, как полный идиот. И когда заглянул в ее серое глазище, вспомнился почему-то шолоховский тихий дон с его гордой казачьей вольницей. Она ему отказывала, упрямо, на отрез, и он, изнывая от желания более сильного даже, нежели в семнадцать, всякий раз уходил распаленный, озлобленный до предела, чтобы потом вернуться обратно. Тупой, безмозглый мазохизм, И ведь не мальчик был, 29 а ей 19 Почему он тогда не взял ее силой? Иногда ему казалось, что она ждет именно этого, но он не мог. Возможно, слишком силен был в нем фамильный кодекс чести, воспитанный еще дедом, убежденным коммунистом, красноармейцем, исколесившим Азию вдоль и поперек, как товарищ Сухов из всенародно любимого фильма и привезшим оттуда жену, которую едва ли не в карты выиграл, и мог бы делать с ней все, что угодно, а сделал Литичевской. А однажды, в редком порыве откровенности, Шура, с помертвевшим взглядом, от которого стыла кровь, рассказала о нелепой и страшной гибели старшей сестры год назад. Как же он мог после всего, что она вынесла, причинить ей новую боль? Тогда он был готов на все, лишь бы вернуть улыбку на ее побледневшие губы. Да, черт возьми, он просто ее любил. По-настоящему, впервые в жизни. Почему сейчас он не хочет себе признаваться в том, что тогда было яснее ясного? Он ведь помнит, как тряслись колени, когда он говорил ей об этом. Все закончилось, как того и следовало ожидать, плохо, свадьбой. Со стороны Шуры не было никого из родственников. Она сказала, что мать больна, и они навестят ее после. Это после состоялось спустя девять лет, когда 56-летняя работница шинного завода Евдокия Звонарева скончалась от быстротечного рака. На похороны матери Александра Литичевская вылетела из Ниццы. Надо отдать ей должное. Шура очень старалась. С тем же усердием, с каким прежде постигала сопромат на мехмате МГУ, в рекордные сроки освоила пару языков, манеры, этикет и азбуку тщеславия и великосветского лицемерия. А в снобизме превзошла и учителей, здесь ей просто не стало равных. Приемы, фуршеты, банки, юбилеи, прически и наряды, дни и ночи, слова и взгляды, оглянуться не успел. А вместо славной, пухленькой девчушки, подержаться за которую руки сами тянулись, похудевшая в половину, вытравившая солнечное золото и аромат дикой степи, коротко остриженная пепельная блондинка с холодной улыбкой и царственной осанкой, благоухающая Парижем и модными дамскими сигаретами. Наверное, он сам виноват. В глубине души он хотел и не хотел, чтобы она менялась. Хотел от того, что должен был ввести ее в свой круг, где провинциальная простушечка – Даже с МГУшным дипломом смотрелось бы чудовищным диссонансом. А не хотел, потому что любил именно ту непокорную, веснущатую девочку с русой косой ниже пояса, певшую под гитару с таким трогательным чувством «Издалека долго течет река Волга». Он так и не сумел решить, кого, Шуру или Александру ему выбрать. И потому молодушно самоустранился, предоставив ей возможность во всем разобраться самой. Она была умной девушкой, очень умной, и сделала свой выбор. А в постели у них гармонии не сложилось. Деятельная и энергичная днем, ночью молодая супруга была тиха и холодна, как покойница, так что и у него все опускалось. Лишь однажды где-то в альпийских лугах, среди гадко жужжащих мух и каких-то кусачих колючек, Александру вдруг прорвало... Он здорово пошутил, что, мол, зов природы на тебя подействовал, и сразу понял — напрасно. Шура крайне болезненно восприняла все, касавшееся ее простого происхождения. Глупо, конечно. Сколько раз пытался ей втолковать — бесполезно. Надулась и вновь заледенела. А потом родилась дочь. Почему-то ему хотелось думать, что после того альпийского раза. А впрочем, какое это имеет значение? Александра сразу сказала, будет девочка, Марианна. Так и вышло. Но еще до рождения супругой был составлен план, вперед эдак лет на двадцать, где учиться, с кем водиться, за кого замуж выходить. Все его попытки доказать, что родившееся существо живое, а значит имеет право на свое мнение, натыкались на жесткое, упрямое сопротивление. И осознав их полную тщетность, он вновь самоустранился. Несгибаемый великий Ромми, мистер Лид, всякий раз посовал перед холодным натиском леди Александры. А в том, что она леди, к тому времени перестали сомневаться даже самые необоримые скептики. В конце концов, он плюнул и занялся работой, и только ею. И теперь от души позлорадствовал, когда спустя 18 лет, не сказав ни слова, принцесса Марианна взяла и растворилась в необъятности крошечного голубого шарика земли, но иное мешало упиться этим чувством до конца. Сам он тоже не знал ответа на вопрос «Роман, где твоя дочь?» Вот если бы спросили о сумме ежемесячного дохода, приносимого любым из филиалов лит, или сколько тонн черных цветных металлов экспортировали на прошлой неделе, подними среди ночи, без запинки, а здесь Александра права, марианной и впрямь как-то звонила. Он забыл поинтересоваться откуда и зачем. Когда это было? Неделю назад? Месяц? Его память обладала одним удивительным свойством. Все, не связанное с бизнесом, просеивалось, будто через сито, исчезая в небытии. «Роман, где дочь твоя?» «Черт возьми, да ничего с ней не случится. Ей уже восемнадцать, не глупа, кажется» и может снять деньги со своего личного миллионного счета в любое время дня и ночи, а это панацея. Так что пусть Александра катится куда подальше и не мешает работать. И зачем он только женился на ней? В прозрачно-зеленых глазах феи томилось любопытство и выжидание, но, задав этот безобидный вопрос, она невзначай не только наступила на любимую мозоль, но перешагнула невидимую, но вполне осязаемую грань допустимого. Капризная, холодная, невыносимая Александра была его женой, матерью его дочери. И этой стороны жизни, пусть не самой удачной, он не позволял касаться никому, ни партнёрам, ни журналистам, ни Фей. И потому, нахмурив брови, он решительно поднялся. «Извини, детка, мне пора». «Как?» — озадаченно протянула Фэй. «Ты же сказал, что у тебя есть пара дней, и мы проведем их вдвоём, Роми. При последнем слове Роман вздрогнул. Точно его хлестнули плетью вдоль спины. Мне жаль тебя разочаровывать, но планы переменились. Я срочно должен вылететь в Цюрих. Увидимся. Он улыбнулся, но холодно, отчужденно. Пока Фэй одевалась, он, отвернувшись к окну, звонил по телефону. От злости она была готова разодрать новенькое... Приобретенная специально на случай за деньги Валентиновская, платье на мелкие кусочки, она вновь сделала ошибку.